Позади приближающегося шершня что-то взорвалось громким грохотом. Смешанные с брызгами воды, бесчисленные маленькие белые объекты полетели в воздух. Немало из них попали в спину шершня, заставив пользователя насекомых пошатнуться. Минор мгновенно понял, что это была способность морозителя. Он спрятал те же самые ледяные гранаты, которые отправили Оливье сайта в больницу по всей луже, и теперь они взорвались. Морозитель, чье тело было пробито дырами от ракетных насекомых, Должно быть, использовал последние силы, чтобы привести их в действие в попытке защитить растворителя. Но шершень, который мог выдержать даже выстрелы, не упал от прямого воздействия ледяных бомб. Хотя это заставило Рубина немного пошатнуться, шершень быстро восстановился, и лицо, скрытое в капюшоне, повернулось к задней части парковки. «Тогда начнем с тебя». Снова Минор услышал незнакомый голос через наушник, и оптическая связь, безусловно, решила самую большую проблему защитной оболочки — но всё ещё было трудно определить источник голосов и звуков. Но Минора почувствовал, что источник этого голоса скрыт в темноте красного капюшона. Это лицо теперь повернулось от растворителя к морозителю, шершень шагнул через лужу, оказавшись прямо перед Минору. Правая рука фигуры двинулась, вынимая что-то из кармана пальто. Это был большой шприц, почти 20 сантиметров в длину. В тот момент, когда он его увидел, Минора вспомнил что-то из сцены в больнице. Когда ему воткнули в шею насекомое колючку, и он притворился, что потерял сознание, шершень держал тот же предмет, подходя к упавшему минору, пустой шприц полностью вдавленным поршнем. Профессор Ри Иса сказала, что шершень был из тех, кто не особенно заботился о своих целях или методах. Теперь минору наконец понял источник дискомфорта, который он почувствовал в то время. Безусловно, насекомые шершня были созданы с единственной целью убивать или обездвиживать врагов, Ничего такого, что указывало бы на особую одержимость или изящество. Но шприц был другим, и его чрезвычайно тонкая игла вряд ли была предназначена для убийства, а сам шприц был пуст. Этот шприц – это была истинная репрезентация внутренних мыслей шершня. Инструмент, напрямую связанный с травмой, которая служила источником всех способностей обладателей третьего глаза. Держа шприц, шершень, вероятно, стал тем типом убийцы, который очень тщательно выбирает цели и методы. Пользователь насекомых неуклонно приближался к морозителю, который даже не шевелился. Стеклянный шприц блестел в слабом свете. Вдруг Миноро услышал слабый голос. Изолятор. Я разберусь с этими веревками. Так что, пожалуйста, спаси его. Источник голоса, очевидно, растворитель, лежащий всего в метре от него. Тем не менее, Минор расширил глаза, не веря, что самый опасный и безжалостный рубиновый глаз говорит такие вещи, даже умоляет. Почему? Он один из ваших. Её очки исчезли. Растворитель посмотрела на Минора глазами, которые когда-то напоминали ему отполированное зеркало. Кто знает, еще три дня назад он был просто удобной пешкой. Или я так думала. Но теперь я не уверена, как это произошло? Что могло измениться за три дня? Ты сказала мне кое-что в тот день мальчик что если у меня нет никого, кого я хочу защитить своей силой, я гораздо более изолирован, чем ты». Минору тоже помнил эти слова, хотя он, вероятно, не думал логически, когда их говорил. В той отчаянной ситуации его ярость, горе и несчастье достигли предела и вырвались наружу в виде этих слов. По крайней мере, так ему теперь казалось. Но даже если это было так, это все равно были искренние чувства Минору. И ему казалось, что то, что сейчас говорил Растворитель, тоже не было ложью. Честно говоря, в тот день я имела все намерения бросить морозителей и если бы подумала, что нахожусь в опасности. Я даже замышляла убить его, если бы пришлось, чтобы предотвратить утечку информации. Но в конце концов я не смогла этого сделать. В тот момент я поняла, что у меня тоже есть что-то, что я хочу защитить. Но почему он? Что делает его таким особенным для тебя? Я не знаю, но, возможно, я всегда чувствовала к нему некоторое сочувствие, Этот мальчик сумел оставаться самим собой все это время, цепляясь за иллюзию, и, вероятно, это его третий глаз показывает ему эту иллюзию. Эта крошечная сфера манипулирует каждым из нас, даже не осознавая этого. Как только растворитель замолчала, шершень перестал двигаться. Смотря вниз на морозителя, который, казалось, потерял сознание, шершень несколько раз толкнул его носком ботинка. Через мгновение пользователь насекомых присел, чтобы загнуть ему в лицо. Неподалёку Юмика боролась с проволочными червями, связывающими ее, пытаясь дотянуться до пистолета, который она уронила поблизости, однако ее руки были полностью обмотаны, так что она не могла этого сделать. Скорее всего, шершень пытался собрать кровь обладателей третьего глаза. Рубиновый глаз или третий глаз, казалось, это не имело значения. После Морозителя Юмика наверняка будет следующей целью. «Я делаю это не для того, чтобы помочь Морозителю!» Отбрасывая свои противоречивые чувства, заговорил Минору. «Это чтобы помочь моему, чтобы помочь ускорителю. Если этого достаточно для тебя, тогда я приму твое предложение». «Спасибо». Губы растворителя были влажными от свежей крови, когда она прошептала. Затем она протянула левую руку, которая была сильно обожжена ракетными насекомыми. По очереди она коснулась из трёх проволочных червей, связывающих Минору. Мощные волокна, из которых состояли насекомые, мгновенно растворились, и в тот момент, когда они оторвались от его тела из-за напряжения, Минору быстро встал. Шершень все еще стоял спины к Минору. Победа зависела от того, сможет ли он пройти примерно 18 метров, не будучи замеченным, но большая часть этого расстояния проходила через глубокую лужу. Он не мог плескаться по воде. Вместо того, чтобы бежать по земле, ему нужно было бежать по поверхности воды. Минору сделал шаг вперед правой ногой. Создавая крошечный рябь в черной воде! Вперед! Крича в мыслях, Минора побежал вперед. Единственный шум, который он услышал от микрофона, был слабый звук ветра. Даже когда он наступал изо всех сил, поверхность воды не ломалась, оставляя только последовательный рябь в виде отпечатков ног. Вместо земли или воды казалось, что Минор бежал по самому воздуху. 9 метров, 5 метров. Когда осталось всего 3 метра между ними, шершень, который собирался вотнуть шприц в грудь морозителя, резко выпрямился. С пугающей скоростью реакции проволочный червь вылетела из левой руки шершня в сторону Минору. Но прежде чем он успел выстрелить, Юмика внезапно вырвалась на сцену, как будто скользя по земле, ударяясь о правую ногу шершня. Вероятно, она передвинула свое все еще связанное тело в их сторону и использовала свою способность на скромной кинетической энергии, созданной этим, чтобы толкнуть себя вперед. Проволочный червь, вылетевший из руки шершня, сильно промахнулся, Улетев безврядно за пределы парковки. В следующий момент Минору широко распахнул руки и атаковал шершни, крепко удерживая рубинового глаза. Пользователь насекомых был прямо перед его глазами, но даже на таком близком расстоянии внутренняя часть капюшона все еще была наполнена тьмой. И все, что можно было видеть, были два глаза. Точнее говоря, что видел Минору, это белки двух глаз, которые, казалось, плавали в темной серой пустоте. Зрачки были совершенно черными. Такими темными, что казалось, что они поглощают весь свет вокруг них. Они раскрыли еще меньше внутренних мыслей владельца, чем зеркальные глаза растворителя, как будто там было только абсолютное ничто. Глаза моркнули только раз, руки Миноры были отодвинуты, и он стиснул зубы. Шершень был невероятно силен. Хотя пользователь насекомых физически был тоньше Минору, он чувствовал, что его противник был гораздо сильнее. При таком раскладе он продержится не более 5 секунд. «У него нет выбора». Собравшись с духом, Минора глубоко вдохнул. «Если он сделает это, то определенно убьет шершня, но если он этого не сделает, морозитель, растворитель даже Йомика будут убиты, оставив Минору единственным выжившим. Он абсолютно не мог этого допустить, ни при каких условиях». Сфера внутри его груди пульсировала, энергия перелилась из третьего глаза, заполняя внутреннюю часть оболочки ярким золотым сиянием. Он собирался взорвать защитную оболочку с врагом, крепко держась в его объятиях. Рассеянная оболочка была достаточно сильна, чтобы мгновенно прорваться через бетон или металл. Тело шершня будет полностью разрушено, уничтожено без шансов на восстановление. Но он все равно должен был это сделать. С мощным криком Минора выпустил защитную оболочку. Сначала лопнула резиновая лента микрофонного устройства на его левом запястье, затем везде разбрызгалось темно красное жидкое вещество. Однако, это была не кровь из тела врага, пальто живых насекомых мгновенно растворилось, на этот раз по своей воле и ускользнуло из захвата Минору. Тело шершни было поднято вверх, как будто парило на поверхности рассеивающейся оболочки. Эта скорость, однако, не была достаточной, чтобы превысить импульс взрыва. Как только пространство между руками Нору закрылось, правая нога шершни оказалась там и была отрезана ниже колена без какого-либо сопротивления». На этот раз это была настоящая кровь, вырывавшаяся когда шершень был высоко выброшен в воздух давлением взрыва. И затем остановился в воздухе. Странный шуршащий звук, достиг ушей Минору, больше не блокируемых его защитной оболочкой. Как только он распознал источник шума, то застонал. Не может быть! Вместо того, чтобы вернуться к своей первоначальной форме после того, как растворилось, пальто шершня превратилось в набор гигантских крыльев, похожих на крылья летучей мыши, яростно махающих. Иными словами, человек летел. Без пальто тело шершни было обёрнуто в плотную одежду, напоминающую комбинезон. Она, должно быть, была создана той же способностью, так как материал костюма был закрыт вокруг места, где была отрезана нижняя правая нога шершни, образуя спиральную форму для предотвращения потери крови. Паря наверху, шершень посмотрел вниз на Минору из-за всё ещё целого костюма и прошептал, несмотря на громкий шум от крыльев, голос был таким же ясным, как если бы он пробрался ему в ухо. «Я скоро вернусь за тобой». С этим заявлением искусственные крылья шершня забили сильней, неся своего владельца прямо в небо. Ревущие двигатели самолета, спускающегося сверху, заглушили звук бьющихся крыльев шершня, и вскоре село человека еще в ночном небе. Смотря вниз, Минору увидел два объекта, лежащие на асфальте у его ног, шприц с треснувшим цилиндром и отрезанная правая нога. Что из-за того он имел в виду, когда сказал, что вернется? Задумался Минору рассеянно. «Не мог бы ты поторопиться и что-нибудь с этим сделать?» Голос Йомика привел Минору в чувство. «Правильно!» Минора поспешил к месту, где она лежала, примерно в метре от него. Проволочный червь, опутывающий ее тело, потерял свое напряжение. Теперь, когда он вышел из зоны действия способности шершня, но его сила осталась прежней. Минору сначала попытался потянуть его руками, но, конечно, ничего не получилось. «В правом внутреннем кармане моей куртки есть нож. Понял, но, но левая рука Минору замерла в воздухе, и из-за червей, обмотанных вокруг нее, байкерская куртка Юмика была плотно прижита к ее телу. Чтобы достать что-то из внутреннего кармана, ему пришлось бы сделать невозможное. Сейчас не время волноваться о глупостях! Поторопись! Она была права. Собравшись с духом, Минора усунул руку в зазор между ее черным блейзером и курткой, еще внутренний карман пальцами, стараясь игнорировать любые ощущения, кроме твердости ножа. Ему удалось вытащить его и вздохнуть с облегчением. Затем, прежде чем Юмика снова могла бы его отругать, он быстро развернул складное лезвие и сунул его под проволочного червя. Червь сопротивлялся даже лезвию, а Агами суперстил какое-то время, но наконец-то он порвался посередине и сломался. После того, как Минора повторял тот же процесс еще дважды, оставшиеся ограничения упали, и Йомика мгновенно вскочила на ноги, чтобы поднять свой упавший пистолет». В мгновение ок она ускорилась к северной стороне парковки. Ошеломленная Минура проводил ее глазами только чтобы увидеть, что растворитель больше не лежит на асфальте там. Он осмотрел парковку, но рубиного глаза нигде не было видно. Чтобы двигаться со сломанной левой рукой и достаточными внутренними травмами, которые вызывали кровавый кашель, должно было потребоваться значительное умственное усилие. Снова использовав свою способность вернуться, емика покачала головой с раздраженным выражением лица. Ее нет нигде поблизости. Она снова растворила землю и сбежала. Я не видела никаких следов этого. Мы установим блокпосты на всех мостах, соединяющих эту территорию. Но сначала. На этот раз Юмика просто прошла через парковку, ее ботинки стучали по асфальту. Она направлялась к бессознательному телу моразителя. Так как не было исхода третьего глаза из его тела, он должен был быть все еще жив, но он был полностью без сознания. Йомика остановилась перед его обмякшей формой, слегка поднимая пистолет в правой руке. После мгновенного колебания Минора окликнул спину своего партнера «Юмика. Очевидно, этого было достаточно, чтобы передать ей то, что он хотел сказать». Через несколько секунд ускоритель вернула пистолет в кобуру на плечи и достала наручники из футляра, прикрепленного к её талии. Она надела их на запястье, все еще без сознания морозителя, а затем закрепила его ноги толстым кабельным стежком. Когда Йомика встала, чтобы связаться со штаб квартиры СВД с помощью своего смартфона, Минура молча наблюдал за ней. Фрагментарные воспоминания о его обмене с растворителем эхом отдавались его мозгу. Эта крошечная сфера манипулирует каждым из нас, даже не осознавая этого. Растворитель говорила что-то похожее во время боя с Минами Ауямы, что обладателями третьего глаза манипулировали так же, как рубиновыми глазами. Минуру казалось, что это не так, насколько он мог судить, Тем не менее, он не верил, что растворитель лжет. Когда она умоляла его спасти морозителя, в ее глазах отражались настоящие эмоции. Когда он снова посмотрел в небо, ему показалось, что он слышал удаленный звук автомобильного двигателя, эхом отзывающийся как всхлип.